Глава двадцатая. Астрид связалась практически сразу. Я даже видео не успел досмотреть на смартфоне, как туда же пришла смс-ка. На самом видео просто сестра, Леонидыч и Калача с Пончиком сидят в каком-то помещении, целое и невредимое. Говорить им не разрешили, приказали помахать рукой. И Пончик назвал сегодняшнюю дату и время. При этом рожи у всех хитрющие, по-любому что-то задумали. На заднем фоне слышны выстрелы, и СМСка от Асрет подтверждает, что на лагерь стали часто выходить орды ходячих. Но волноваться не нужно, база выдержит. Ещё добавила, что не поняла, как и почему выпал Джере, что так до Гласу и передаст. Ну, на нет и суда нет. Может, его зомби поймали и сели. А что? Разы не так было. Фритаун сейчас опасный город. Через несколько часов от Тастрет пришло ещё одно сообщение, что Дуглас явно взбешён, но пока пленикам ничего не угрожает, занят другими проблемами. Надо торопиться и найти уже этот алмаз, а потом посмотреть, что там за проблемы с зомби. Не факт, что сценарий нефтебазы сработает ещё раз. Да и сам я на такое больше не пойду. Ну, съездить посмотреть, что да как надо будет, а заодно и к командуров проведать. Мы вернулись в ЖД музей и пока были силы, помогали студенческому стройотряду возводить укрепления. Лёха получил новое сведения по эвакуации и попросил помочь с поиском лодки. Но это всё завтра. А пока вкуснейшие консервы, бутылочка пива и сон. Ламли-Бич, район Абердин, 31 марта, 10.18. «Где все нормальные лодки?» — в третий раз завелся Леха. «Тоже мне, мля, район отелей и богатых вилл». «Парни, ну и вон нахер. Погнали лучше в порт. Там хоть баркас какой-нибудь стащим». Я вздохнул. Тут не поспоришь. Два часа уже рыщем по Абердину, а нашли только две дырявые подгнившие плоскодонки, перевернутые на берегу. Сначала мы с трудом проехали по мосту, расталкивая брошенные машины вместе с толпой прилично одетых зомбаков. Про прилично я, конечно, загнул, но, по крайней мере, одетых. На многих мужчинах были пиджаки, а на женщинах рваное вечернее платье. Преимущественно белая кожа, сейчас уже серая, с трупными пятнами и засохшими язвами, почти все искусаны. Вот так. приедешь на вечеринку в богатый район или просто к ужину спустишься из многозвездочного отеля, а обратно уже хрипишь и ковыляешь на поломанных шпильках. Потом нас чуть не приняли, вероятно, в самом большом отеле города, в Бенчумане. Даже до ресепшена не успели дойти, как из каждой щели полезли зомби, настолько голодали, что как град стали сыпаться с балконов и из окон. Спаслись только благодаря пиранье. Вадик не успел заглушить двигатель, а мы с Лехой неплохо так пробежались. Следующий отель мы по-тихому обошли по пляжу, где как раз и встретили дырявые посудины. Потом прочесали несколько рыбных ресторанов, облизываясь на разбросанное меню и на плакаты на стенах с чудовищными по качеству картинками, но с такими аппетитными блюдами. Все пережаренное, Я вдан замученное в масле и нафаршированное холестерином, но как же это хотелось съесть. К сожалению, у кого-то всё это вызывало такие же желания, потому что всё было вычищено в ноль: ни хвоста, ни чешуи, ни сухарика, ни даже кетчупа на донышке. Только лежачие трупы с огнестрельными ранениями и трупы ходячие с разыгравшимся аппетитом. Новый пулемёт мне Лёха не выдал, сказав, что я ещё за тот должен. Поэтому вперёд всё время шёл он. Для себя-то он пулемёт нашёл, с глушителями и дополнительными обвесами. А я контролил и прикрывал тылы. Так и двигались, грязно, но довольно тихо. Разглядывали пустые контейнеры, раскроченные ящики и ровный слой мусора на дорогах. И всё это на контрасте с морскими видами. У каждого отеля, выходящего к океану, был ресторан на открытом воздухе. Эх, не таскаться бы по жаре, дергаясь на каждую тень, а сесть за стол с баночкой холодного пива, расслабиться, глядя на океан, да дождаться заката, травя какие-нибудь пошлые шутки, да потрунивая над вадиком. Но мечтать во Фритауне не то что вредно, но и опасно. В итоге вышли на дорогу с круговым движением около пустой заправки и почти прорвались на территорию частных домов. Уже проехал весь Абердин насквозь и добравшись до маяка и мыса Сиералеоне. Если посмотреть на карту, то весь полуостров, на который вело всего две сухопутные дороги, напоминал привидение под простынкой с стёровными краями. Молы, заливчики, какие-то берегавые изгибы при виде я махал правой рукой, в которую вложили не то рожок с мороженым, не то факел. Вот кончик этого факела со старым белым маяком и обозвали мы сам Сьеролеоне. Лёха, ложись, я крикнул и потянул его за кузов припаркованного у дороги пикапа, заметив какое-то движение на вершине маяка. Стоило нам рухнуть на дорогу и зашухериться за колесами, по кузову звонко застучали пули. «Это наша заправка. Вы че, беспределите, а?» Леха заржал и заорал, не высовываясь из-за машины. «Мы вообще сухарем работаем, если че. А вы че, пацаны, здесь на теме, что ли, сидите?» Я смотрел то на ржущего Леху, то на заправку за спиной, пытаясь прикинуть... Может ли на ней что-то взорваться и до нас долететь, а потом до меня дошло. Ты что так базаришь, а? Сам не смог сдержать улыбку. Думаешь, они буммер смотрели? Да они даже по-нашему не понимают. Да ладно тебе, хер знает, вдруг там наши. Пусть знают, что кинуть нас не получится. Лёха растянул губы в ухмылке, демонстрируя щербитку между зубами, при этом жестами показал, что нас обходят. Я тебе потом расскажу, где я отвал и раскопал. Вообще офигеешь. Офигел я раньше, потому что в ответ нам действительно крикнули по-русски. А у «Ну, чего за дела? Почему заправляемся? Прохрипело метров за 20 от нас со стороны очередного бара на дороге. Вообще-то это наша точка, послышался ещё один голос, но уже со стороны парковки. А вы кто такие? Откуда нарисовались тут? Дерзкие голоса и никакого смеха. Да и Леха вместо того, чтобы расслабиться, стал какой-то слишком спокойный, собранный, а на мой незаданный вопрос покачал головой. «Свои, не стреляйте!» — крикнул Леха, но вместо того, чтобы высунуться, начал вынимать дымовые гранаты из-под сумков и складывать их в рядок перед собой. «Свои знаешь, где в таком дурдоме сидят?» Пволы скидывайте, руки в уши воткнули и выходим по одному. Опять хриплый голос из магазина. Тачанку глушим и оттуда также по одному, пока мы сами ее не заглушили. Что-то все хорошее настроение в раз испарилось. Я заметил движение в тени за барной стойкой и краем глаза высунулся, разглядев на маяке уже двоих. Причем у одного на плече, была RPG. Вадик на пирании остался чуть дальше на дороге и пока явно не понимал, что у нас появились проблемы. Ты их знаешь? Я шепотом спросил Лёху, а сам прикидывал, какие у меня шансы раньше свалить верхушку маяка из ГЭМ, а у них подбить пиранию. Вадик, приём. Боевая готовность. Нет, но слышал Мы когда только приехали, новость была, что рыбачки одни залётные переобулись быстро и пиратить начали. Похоже, это они. Он чуть сдвинулся и крикнул: "Парни, ну что за бред? На чужбине считай в жопе мира встретились. На одном языке говорим, неужели не договоримся? Почему это не договоримся? Легко", послышался третий голос. "Свали бросайте в кузов, освобождайте трактор". И гуляйте нахуй с пляжа, дебилы, блядь, шепнул Лёха. Прикрой кинабан. Я жестами показал, что собираюсь делать. Владик, сейчас замес будет, готовься. Я бросил в кузов обрез, так чтобы грохотало посильней. Лёха тоже что-то метнул из своих запасов, потом замахнулся ещё раз, и в этот момент я кувырком ушёл в сторону канавы, скрываясь от боковых прострелов. И с колено погнул стеклянный стакан Байка. Не долёт. Граната взорвалась на стене Байка, но метров на 5 ниже стрелков. Но им и этого хватило, чтобы шарахнуться внутрь. У меня над головой про свистели пули, выбив куски сухой глины в опасной близости, а потом практически одновременно хлопнули и зашипели три гранаты. которое Лёха как снежки метнул и в бар, и на парковку, а потом ещё раз на дорогу. Владик, да я где? крикнул Лёха, меняя позицию. Я получше прицелился и пока дымовая завеса не поднялась слишком высоко, выстрелил ещё раз, разлеся в клочья стеклянную будку. Упал и полком стал сдавать назад. Пираты стреляли, Только вот дымовые шашки разошлись настолько, что всю дорогу завала клоку густой белой пелиной. Лёха зарядил длинную очередь в ответ, раздался дребезг стёкол машин, а Вадик, высунувшись из люка, полил поверх. Мы добежали до пирании, прошли несколько метров под прикрытием брони, под которой нет-нет дарико шетело что-то, и только когда Вадик сдал за угол, забрались внутрь. Давивать будем. Афик, хер знает, сколько их там. Лёха похлопал Вадика по плечу. Валим отсюда. Если не отстанут, то объясним им, кто тут папка. Обидно, вроде наши, а такой беспредел творят, уроды. Вадик, давай, выруливай на трассу и строго на юг вдоль пляжа. Там катер поищем, заодно мопед свой заберу. Орофо, а то лодка Фонфен не подрафилась. Какая, удивился Лёха. Не видели в толе? Там на пляфе флефа от поправки была. Значит, будем добивать. Может, и обресуй назад заберу. Мы с Лёхой высадились, отправившись словно дидзе партизанить по кустам и переулкам, а по радио отправили караулить тылы. Я крался по кухне ресторана, когда услышал шум там, где должен был идти Лёха. Звук удара Падение и треск мебели, ворчливый мат, а потом частый звук клинков, бьющихся друг о друга. Я подобрался к окошку, через которое в зал отдавали готовую еду, и не смог не залюбоваться, глядя на мастерский ножевой бой. С одной стороны императорлец, а с другой какой-то азиат, может, филиппинец. Кружат вокруг разломанного стола, нападая друг на друга и фиктуя ножами, как заправские повара. Стивен Сигел бы позавидовал той скорости, на которой проходил обмен ударами и блоками. И не поймёшь, кто побеждает. У Лёхи порван рукав, а у Азята в двух местах кровоточит футболка на груди. Пулями отвалялся под соседним столом. Но каждый раз, когда Лёха пытался добраться до него, Мелки на живой Дортаньян оттеснил его. С улицы появился ещё один азиат, но тут уже никакой грации, несётся с криком, замахиваясь здоровым поварским тесаком для рубки мяса. Я выстрелил, сначала в бок первому, голову не рискнул, слишком шустрый чёрт, а потом и дважды во второго, не дав ему добежать до лёгких пары метров. Ты чего так долго? тяжело дыша, и даже возмущённа и обижена, выдал Лёха. Залюбовался. Я выбрался в зал и стал выглядывать из окна, проверяя, нет ли ещё гостей. Ты прямо мастер. Это с Айо Кале? Где научился? Что ты подлизываешься? Я чуть не помер, но было слышно, что комплимент парням понравился. Откуда ж здесь озяты? Да всё оттуда же. там не наше судно было, а сборная солянка какая-то из авантюристов от чепенцев со всего мира. Не удивлюсь, если сейчас читгачук какой-нибудь у нас из лука стрелять не начнёт. Лёха подобрал пулемёт, щёлкнул, переведя на одиночные и добил раненого филиппинца. Сука, почти достал меня. Чингаджгук они нашлось. Но еще несколько китайцев и совсем уж черных негров, явно из другого региона, попытались нас окружить. Но не разгадав наши маневры, перекрыли подходы к маяку, а не в сторону лодки, растянулись и позволили зайти к ним с фланга. Леха добавил еще несколько дымов в тех местах, куда мы не собирались, совсем запутав врага. Пираты пытались огразаться, тем ближе к маяку, тем больше стволов подключалось, но всё вслепую и с явным намерением защитить свои позиции. И пока Лёха пробрался к лодке, длинному старому карыту с высокой рубкой посередине и рядом мутных непрозраченных иллюминаторов, я продолжал создавать прессинг на маяк, имитируя несколько огневых позиций из-за тежной буй. А когда Лёха отчитался, что отчаливает, свалил и я. Пока гнали по трассе на юг, сначала ещё видели Лёхин баркас, уходящий в даль от берега, чтобы потом обойти маяк по широкой дуге и доплыть даже до музея. Встретимся уже дома, а пока надо забрать хонду и поскорее оказаться в теннисном клубе. Теннисный клуб Атлетика, центральный район. 31 марта 17:23. Мы въехали в довольно тихий и по местным меркам райончик. Много пустого солнечного пространства, теннисные корты, волейбольные площадки, беговые дорожки и даже небольшое футбольное поле с ростоптанным пришивым газоном. Широкие здания из стекла и пластика, на самом деле это был не пластик, а что-то более крепкое, но выглядело ненадежно. Вообще, район под идеальный ничего. Это не жилой район, чтобы здесь толпились голодные зомби. И здесь нет ни магазинов, ни аптек, ни заправок, чтобы чем-то могли поживиться мародёры, а простреливаемое насквозь здание непригодно для нормальной обороны выживших. В общем, ни тем, ни другим здесь делать нечего. Но мы не расслаблялись. Я промчал по кругу на мотоцикле, пока Вадик высматривал в бинокль все окна. Бродит несколько шаркунов, прыгун засветился в тренажерном зале, но по сравнению с тем, что мы уже пережили, как-то даже несерьезно все это было. Припарковали броневик под навесом, зачистили ресепшн, погоняли прыгуна по беговым дорожкам, завалив его вместе со стойкой елочкой и с гантелей. Пождали, пока на шум кто-нибудь стянется, и быстро проверили соседнее помещение. Нашли почти полный аппарат со спортивными напитками и протеиновыми батончиками. Всякие изотоники, гуарана, витамины, аминокислоты, протеин, прямо как доктор прописал. Может, и алхимия какая-то, но аппарат мы замородрили, загрузив всё в пиранью. И наконец-то Пошли в манать раздевалку. Вот будь ты хоть трижды VIP, а с вентиляцией им нужно что-то делать. Запах застарелого пота смешивался с ароматом полусгнивших трупов, сваленных в кучу в углу. Я кивнул Вадику на тела и призвал быть внимательней. И пошёл вдоль рядов двойных шкафчиков, тыкаясь магнитным пропуском в каждую дверку. Удобно, конечно, в спортзале есть свой постоянный шкафчик. Хотя я всегда считал, что это идеальная нычка от жены. Дома компромат на себя не спрячешь, в машине ты уже палева. В гараже хорошо, но не у всех он есть, особенно в крупном городе. Бип-бип-бип-пип. Замок сработал примерно на двадцатом шкафчике. Я замер в предвкушении, в том дурацком состоянии, когда стираешь лотерейный билет или открываешь сундук с рандомным шансом выпадения ценного предмета. Мозг упрямо твердит, что с твоим везением ты там найдёшь в лучшем случае самый дешёвый приз, а скорее издевательское: "Попробуйте ещё, вам обязательно повезёт в следующий раз". А против этой твёрдой уверенности Грызется и шепчется малюсенький червячок сомнения. Ну, а вдруг? Да, да, фай, я уфре открою. Вадик отпихнул меня и распахнул дверку. Ну, нычка определенно здесь была. Эх, профессор, профессор. На верхней полке стояли книги. Затасканный, вероятно, памятный школьный учебник по биологии. Несколько детективов с мрачными обложками в скандидавской стилистике и яркая брошюра под названием «Крупнейшие алмазы мира». За стопкой книг нашелся маленький пистолет «Вальтер», один в один, как у Джеймса Бонда, и все. В нижнем отделении два комплекта формы и кожаный насессор, про который и шептал червячок в голове «Ну, наверное, там». «Хер там». На сессер под завязку был набит пачками 100-долларовых банкнот. Но, как говорится, тоже хлеб будет, чем с Дугласом рассчитаться. Я запихнул на сессер в рюкзак и уже собрался уходить, как меня позвал Вадик. Блин, а красивые они, особенно вот этот, шефта Пиралеоне. Мутные, правда, какой-то. Вадик стоял возле шкафчика, разглядывал брошюру, а потом повернул ко мне разворот. — Не путай, это не звезда Сьер-Алеона. Я его видел, то есть реплику. Блядь!